Эпилог. Пять лет спустя. Колокольчик на двери зазвенел. Это означало, что в детективное бюро «Последняя надежда» пришел посетитель. «Это действительно детективное бюро господина Алатырцева?» поинтересовалась пожилая дама у милиции. Госпожа латырцева гордо занимала стол секретаря рядом с кабинетом мужа. «Вы попали по адресу. Кто вам порекомендовал нас? Наше бюро занимается делами, связанными с таинственными исчезновениями и нечистой силой. «Именно из-за таинственного исчезновения моего младшего сына я и пришла к господину Латырцеву». Владимир, услышав голос посетительницы, вышел из кабинета. «Позвольте представиться. а Владимир Латырцев, госпожа...» «Бранесса фон Мольтке. Мой младший сын одержим идеей разбогатеть». Словно боясь, что ее перебьют, затратурила женщина. Он не наследует даже титул, поэтому поправить состояние выгодной женитьбы не получится. А вот он и стал искать клады. Последнее дело завело его на болото, где Генрих надеялся найти клад, на который указывала блуждающие огоньки, и пропал. Вы найдете его. Я возьмусь за поиск вашего сына. Оставьте адрес секретарю. Половина суммы за поиск, расходы на билеты, проживания оплачивайте сразу. Надеюсь, вас предупредили об этих условиях моей работы. «Конечно, господин Алатырсов. Баронесса Анна Розен предупредила меня. Я обращаюсь по ее рекомендации». Баронесса фон мультки получившая надежду, что ее сын найдется, покинула бюро. «Милиция. Пошли посыльного купить билет на ближайший поезд, а другого мальчишку проследить за баронессой». «Я еду с тобой», — решительно заявила милиция. «Исключено. Ты остаешься. Занимаешься детьми и бюро, и я не буду рисковать тобой». «Дети уже взрослые и прекрасно проведут время с многочисленной роднёй». «Милица, побойся бога, четыре и три года. По-твоему, взрослые сыновья?» На двери опять зазвенел колокольчик. «Что за шум? А драки нету?» Весело поинтересовался князь. «Фредерик, бабушка, Владимир не берет меня с собой на расследование?» Пожаловалась милица. «Как вам Китай? Понравился?» поинтересовался в виду, на переводе неприятный разговор на другую тему. Бажены с князем много путешествовали, за пять лет объездили всю Европу, и вот недавно переключились на восток. Китай – первая страна, которую они посетили. «Очень понравилось. Хотим с Баженой еще раз туда съездить и взять вас с собой». «Милиция, твой муж совершенно прав. В твоем интересном положении не следует играть детектива». «Милиция, ты ничего не хочешь мне сказать?» – интересовался Владимир бабуля я же просила тебя не говорить расстроилась милиция я жду ребенка срок еще маленький два месяца мало ли что может произойти владимир от логики жены был в легком шоке она зная что ждет ребенка и все таки хотела поехать на поиски пропавшего парня ничего не произойдет дорогая милиция вы вместе с бабушкой остаетесь здесь «Будете заниматься бюро и распределять работу между другими детективами? В общем, возьмёте на себя обязанности главы детективного бюро. А с Владимиром поеду я. Со мной ему будет проще и безопаснее». Расставился над и князь. «Быстренько найдем парня и вернемся к вам, дорогие дамы». Владимир с Фредериком зашли в кабинет, чтобы обсудить детали поездки. «Я, кажется, выхожу на международный уровень», — рассмеялся ведун. «Идея детективного бюро просто потрясающая. Даже мой дед смирился с тем, что у меня своя контора, куда приходят клиенты. Давно пора было сменить стиль деятельности. Ездить по стране, довольствуясь случайными заработками, лишь потому что так делали все Латырцевы до меня, так себе идея». «Владимир, ты мне понравился еще во время первой встречи», начал князь, а ведун отскочил от него с перекошенным лицом. «Фредерик, я люблю жену и не собираюсь ей изменять с тобой». У князе вытянулось лицо, он недоумённо заморгал глазами. "Саечка за испуг?" Владимир расхохотался, возвращая через князя на привычное место. "Ну и шуточки у тебя. Я уже опасаюсь говорить о своей просьбе". Владимир придал лицу серьёзное выражение. "Слушай вас, князь, всегда к вашим услугам". «Мы с Бажиной посвящались и решили осесть рядом с вами. А Если не против, то я бы с радостью занимался расследованиями в твоем бюро. Естественно, буду брать только те дела, которые связаны с нечистью и магией. Я с удовольствием. Ну и дел мы с вами навратим». Такой компонент пришелся как нельзя, кстати. Когда милиция родила девочку, ей не осталось времени заниматься еще и делами бюро. Роль секретаря взяла на себя Бажина. Она же подменяла молодую мать, давая ей выспаться по ночам, занимаясь с правнучкой. Иногда в гости выбирался Вислов с сыном, но это, к сожалению, для милиции случалось нечасто. Ее дед совсем выживал из ума, поэтому за ним необходим был постоянный присмотр. Когда же Вацлав Войнович скончался, Бажена, верно своему слову, приехал на похороны, а в густой черной вуале её не узнали даже самбирские. И она смогла проводить в последний путь нелюбимого мужа. После похорон дети милиции наконец-то приехали погостить в замок деда и дяди вместе с мамой. Жизнь потекла своим чередом, одаривая то радостями, то горестями. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.